Глава 23. Все дальше в лес. С белым лжецом идти стало намного спокойнее, и я мог больше внимания уделять невероятным опасностям а тому, что занимало сильнее всего – растениям и животным. Я выделил для себя несколько аспектов – внешний вид, поведение, место обитания, строение, магические способности. Для первых трех достаточно было наблюдения. Я внимательно рассматривал новое существо, записывал его характерные признаки, в каком месте встретил и что в нем было необычного. Потом, после второй, третьей, десятой встречи с подобными существами, дополнял описание. Например, описание пузырчатой ящерицы сначала включало два небольших бугорка на спине. Затем я обнаружил, что количество бугорков у разных ящериц отличалось, доходя до семи. Иногда они появлялись и на голове, иногда на хвосте, но всегда располагались сверху. Значит, два бугорка – это не обязательное условие для этого вида, а лишь одно из возможных. Строение же и магические способности я мог изучить лишь при помощи проверочной ки, или, как я это называл, заклинания диагноза, так как именно им лекари проверяли больных и находили у них болезни. Самое интересное в этом заклинании было то, что оно всегда срабатывало одинаково, приносило знания об исследуемом объекте, но вот понять, усвоить и правильно применить эти знания мог далеко не каждый. Впервые самостоятельно я использовал проверочную ки на неизвестном деревце в Сайхонгши, которое не хотела расти, и смог разобрать лишь то, что деревцу не хватало энергии. То ли оно росло прежде в насыщенном ки-месте, То ли изначально должно было подпитываться извне. Когда проверял мехохвоста, я увидел лишки истощения. Но если бы на моем месте был опытный исследователь, то он бы увидел гораздо больше. Лекари изучают строение человека годами, учатся понимать разные сигналы и находят болезни через сравнение. Если ты изучил 100 человек и у 101-го нашел что-то, отличающееся от других, скорее всего, в этом отличии и заключалась причина недуга. Если изучил тысячу человек, то ты мог находить разницу еще лучше и точнее. Поэтому опытные лекари могут лишь по одному прикосновению отыскать любое заболевание. Я чаще всего применял заклинание диагноза к самому себе, поэтому мог сравнивать показания лишь с тем, что было раньше. Значит, я был идеальным лекарем только для самого себя. Животные во многом походили на человека. У них были кости, на которых держалось все остальное, были мышцы, сердце, кровеносные сосуды, желудок и печень. Да, их органы отличались от человеческих, немного иначе работали, но все же были понятны. Например, светящаяся жаба. Я не спал полночи, изучая ее. Раз за разом запускал в нее проверочную ки, ухватывал лишь небольшой кусочек информации. Я узнал, что у жабы другие кости, хотя есть череп, позвоночник, лопатки и маленькие косточки в пальцах. Зато нет зубов и когтей. Она дышит через носовые дырочки, но ее кожа тоже участвует в дыхании, и на свечение она тратит удивительно малыки, просто ничтожное количество. За пленкой, изнутри покрывающей пасть жабы, располагались крошечные пузырьки. Когда жаба открывала рот, то одновременно вливала в них доляки, и те начинали светиться. Когда рот закрывался, пузырьки переставали светить. А вот что именно в пузырьках светилось, я уже не смог разобрать. Бабочки, муравьи, пауки и осы были слишком малы для проверочники. Чаще всего заклинание не замечало объект. С растениями оказалось еще хуже. Сначала я по глупости решил проверить большое дерево, чьи корни были так причудливо изогнуты, что можно было сесть на один корень, еду положить на второй, как на столик, и удобно поесть. Маяки ушла в него, как камень в воду, сразу и безвозвратно. Я повторил, увеличил объем энергии в заклинании, потом еще увеличил, а когда ответ все же пришел, то почти утонул в мессиве непонятных сведений. Проще напиться воды из тоненькой струйки, чем из огромного водопада, обрушивающегося тебе на голову. Я выбрал молоденькое деревце толщиной в два пальца и попробовал изучить его. Раз за разом я посылал в него заклинание, получал ответ, ничего в нем не понимая, снова посылал, И так несколько сотен раз, только для того, чтобы хоть немного научиться понимать растения. Конечно, я, как и любой человек, знал о корнях, стволе, ветках, листьях, рубил деревья, видел пни, но воспринимал это как что-то незыблемое, о чем не стоит задавать вопросов. Есть камень. Камень – это всего лишь камень. У него нет никаких частей, он просто есть. Так и с растениями. Вот дерево. Дерево – это всего лишь дерево. Его можно срубить, с него можно собирать плоды, из него делают мебель, строят дома, листьями тутовицы кормят шелкопряда, соком черноствольной шицы лечат ожоги. Зачем думать о том, как оно растет и из чего состоит? Учитель Рутеней постоянно говорил, что деревья живые. Хоть они и не двигаются, зато рождаются, растут, питаются, размножаются, умирают и вырабатывают ки тогда почему у них нет сердца, головы, глаз и ушей. Но постепенно я отыскивал знакомые кусочки в том, что приносило проверочные ки. У деревьев есть сосуды, по которым бежит их древесная кровь, причем под ним только вверх от корней, по другим вниз. Я знал, что человеческая кровь, которая идет от ног к сердцу, отличается от той, что течет от сердца к рукам и ногам. У деревьев было так же, только вот я не нашел ту точку, от которой все начиналось. И да, Ки у них хранилась в самой середине ствола и разбегалась оттуда по всем веточкам. Когда моя голова была готова лопнуть от усталости и перегруженности, я бросил это занятие и пошел кручу и ополоснуться. Вернувшись, я увидел белого лжеца, который ходил возле того самого дерева, обнюхивал его, трогал лапой, а при виде меня сразу же удрал. Я последовал дальше, прокручивая мысленно свои ощущения и знания. И по дороге то и дело попадались похожие деревца. Сначала их было немного, они росли по одному-два вдоль моего пути. Я еще тогда подумал, что вхожу в их рощицу, а потом заметил, что они не просто похожи. Это были в точности такие же деревья, как то, что я изучал. Включил магическое зрение. Так и есть. Белый лжец мстил мне за долгую скучную остановку. Зато за несколько дней такой практики мне удалось отыскать несколько болезней деревьев. Например, изрытые и поврежденные кабанами корни. Жуки, которые часто селились внутри стволов, напоминали червей в ногах детей из военного поселения. Насекомые объедали листву, и некоторые деревья научились бороться с ними, делая зелень ядовитой. У диких животных были блохи, которые пили кровь. У деревьев были растительные паразиты, которые влезали под кору и высасывали соки. Я находил переломанные стволы, которые продолжали жить и зеленеть даже в таком состоянии, хотя в открытых ранах, как и у людей, Часто возникали заражения. А вот с пониманием, насколько то или иное растение полезно человеку, было гораздо сложнее. Даже если я знал, что настой коры серебряной ивы помогает при головной боли, проверочная киня объясняла, почему так происходит. Если бы я сумел разобраться, то смог бы определить, как то или иное растение использовать в лекарском деле, ну или хотя бы понять, ядовито оно или съедобно. При этом я каждый раз для заклинания прикасался к растению. Та небольшая травка первоначально не вызывала подозрений. Я взялся за ее круглый пушистый листочек, отправил проверочную ки, получил какой-то ответ и лишь потом почувствовал сжение в пальцах. Подняв руку к солнцу, я заметил тоненькие прозрачные колючки, торчащие из кожи. Пальцы горели все сильнее и сильнее. Я бросился к ручью, чтобы смыть отраву. Колючки не вытаскивались, и мне пришлось соскабливать их камнем. Небольшие кусочки так и остались внутри. Быстро проверив себя заклинанием, я нашел, что в крови появились какие-то новые частички. Кончики пальцев побагровели и опухли, и отек расползался все дальше, потихоньку захватывая ладонь. Скорее всего, новые частички были ядом, а значит, их нужно убрать. Просто усилием воли или вливанием кей я не мог заставить кровь течь в другую сторону. Мысленно сжигать внутри себя что-либо тоже было сложно, Поэтому я рассек руку возле запястья, чтобы открыть кровоток и через него изгнать все лишнее. Вскоре жжение угасла Пальцы побледнели, отек спал. Я не смог убрать весь яд из крови, но оставшихся частичек было так мало, что они не могли никак повлиять на меня. Опытные лекари могут вывести любую отраву из тела человека вместе с потом или с мочой. Я также слышал о кровопусканиях с той же целью, но моих знаний все же не хватало. Я подумал о том, что стоит почаще устраивать себе небольшие контролируемые отравления или травмы, чтобы отработать методы лечения. Ведь когда случится что-то действительно серьезное, у меня уже не будет времени раздумывать над тем, как лучше это исцелить. Вряд ли я найду в лесу толкового лекаря. Наверное, именно после этого я впервые понял, что не хочу уходить из леса. Не хочу идти в Цайхонгши, не хочу видеть людей. Только посчитал, что это временное явление. В детстве я привык к одиночеству, но последние два года все время жил в обществе, почти не имея возможности побыть одному. Мне нужно было передохнуть. А уж потом обязательно отправлюсь к людям, выберу город или деревню, найду достойное занятие и буду жить как все. Может, вернусь к бывшим сектантам, поселюсь там, буду учить начертанию и лечить, найду способ обезопасить поселение без калечащих ловушек, сделаю обучающие тропы, как мастер в черном районе, приучу плюев возможно, найду подходящую девушку и женюсь на ней. У меня, правда, был брачный контракт с минлули но она вряд ли согласится жить в крестьянском доме и вести небогатое хозяйство своими руками. А вот Ао Минь, девушка из лесной деревни... После этого случая я вспомнил, что мастер умел запускать проверочную ки издалека, без прикосновений. Это ядовитое растение далеко не самое страшное, что можно встретить в лесу. Так что лучше бы мне научиться делать так же. Спустя несколько десятков безуспешных попыток у меня получилось, хотя информации пришло меньше, чем в прямом контакте с исследуемым объектом. Но, как ни странно, так оказалось даже лучше. Я не тонул в ворохе непонятных сведений, а мог выделять нужные моменты. Вот так постепенно и неспешно мы с белым лжецом углублялись все дальше и дальше. Прошло около месяца после ухода из секты, когда ручей, вдоль которого я шел, Привел меня в невероятное место. Последние несколько дней идти было особенно тяжело. Ручей замедлил течение, расползся до пяти метров в ширину и оброс тростником, а по берегам непроходимым бурьяном разрослись деревья, плотно оплетенные вьющимися растениями. Пышными столбами клубилась мышкара, с пронзительным треском метались стрекозы размером с ладонь. Чтобы напиться, приходилось продираться к воде, утопая по колени в жидкой грязи и тине, И никакой массив не мог защитить от пиявок, присасывающихся к ногам. Один раз я по ошибке схватился не за ветку, а за веточника. Веточники – это вытянутые насекомые, идеально изображающие то сучок от дерева, то корягу, то высохший листик. От неожиданности миролюбивая насекомая вонзила мне в руку жвала и разорвала кожу. Возросло количество не только насекомых, но и тех, кто ими питался. Здесь жили пернатые самых необычных расцветок с хохолками, причудливо изогнутыми хвостами, массивными и крошечными клювами. Я видел таких, которые бегали по тине на вытянутых лапках с длинными тонкими пальцами. Казалось, будто птичка вцепилась в двух пауков и ездит на них верхом. Были птицы с маленьким сплющенным с боков тельцем. Они шныряли по веткам и перепархивали лишь на небольшие промежутки. Некоторые были настолько храбрыми или глупыми, что подпускали меня на расстояние вытянутой руки и даже не успевали испугаться, когда я насаживал их на копье. Впрочем, у них оказалось такое невкусное мясо, что даже белый лжец отказался его есть. Не мудрено, что они были такими бесстрашными. Жабы, лягушки, змеи, ящерицы, черепахи – эта земля кишела жизнью. Бай Пхензы даже не напрягался, чтобы создавать иллюзии, и охотился в полсилы, каждый вечер уползая за деревья с набитым брюхом. Потом заросли стали еще гуще, я с ног до головы натерся пахучими травами, наложил заклинания, отпугивающие насекомых, прикрылся массивами и каждый день продирался вперед, отплевываясь от тех мошек, что сумели прорваться через все мои заслоны. Пот лил с меня ручьем, постоянно хотелось пить. Так как у меня не было подходящего инструмента, я прорубал дорогу заклинаниями. Там плотными рядами росли небольшие деревца с очень жесткой древесиной, Их ветки переплетались между собой, создавая естественный заслон. Нож сломался на первых же шагах. Огонь не хотел поджигать листву, и приходилось проламываться силой. Утром я посмотрел на узенький пролом, который сделал за предыдущие сутки, и понял, что прошел всего шагов двадцать. Решил, что если до полудня заросли не кончатся, то развернусь и пойду в обход. Все же с ручьем расставаться не хотелось. Ещё через 10 шагов, которые стоили мне бочки пота и полусотни заклинаний, я выбрался к озеру, в которое и впадал мой ручей. И это место выглядело как небесный обитель. Прозрачная вода без малейших признаков заполоченности. Я издалека видел тени мелькавших в нём рыб, ровный чистый берег, неподалёку от него росли пышные кустарники с белыми цветами и лепестки устилали землю вокруг. Высокие деревья с прямыми, как копья стволами, пронзали облака, обрамлявшие озеро точно меховой воротник. Никакой мышкары, крикливых птиц или надоедливых жаб. Даже дневная жара здесь почти не ощущалась из-за прохладного ветерка с зеркальной глади водоема. Я дошел до озера, опустил руку в воду и почувствовал, как уходит боль от бесчисленных царапин и укусов, а воспаленные припухлости перестают гореть. Дышалось тут тоже иначе. Свободно, легко, Казалось, что с каждым вдохом в меня втекает чистая ки. Через заросли прокрался белый лжец. Осторожно втянул воздух большим влажным носом, подошел к озеру, полокал воду, а потом вдруг замер, прислушиваясь к чему-то неслышимому, поджал хвост и умчался обратно в рощицу. Я тоже усилил слух, но ничего подозрительного не заметил. А в магическом зрении здесь все было в порядке, разве что насыщенность ки была выше обычного. В тот день я больше не двинулся с места. Наловил рыбы, запек в глине, волю наелся. Впервые за долгое время хорошенько помылся, постирал одежду, перебрал запасы. А потом уснул прямо на берегу, даже не поставив защитный купол. И ни один комар меня не потревожил. Проснулся я полностью отдохнувшим и посвежевшим. Перестали натираны, ушла усталость. Я прошелся по берегу, полюбовался на стаи рыб, безмятежно плавающих в толщи вод. Осторожно коснулся опавших лепестков, их поверхность была столь гладкой и приятной на ощупь, как будто они были слеплены из воска и покрыты глазурью. Чуть дальше в лесу росли знакомые мне по старинным книгам растения, чьи лекарственные свойства восхвалялись как чудодейственные, а кусочек корня или щепотка высушенных цветов стоили баснословных денег. Знаешь, я хотел бы тут остаться сказал я вслух, по привычке обращаясь к белому лжецу, но его не было видно поблизости. Наверное, он так и не вернулся к озеру. «Да, можно остаться на несколько дней, привести в порядок записи, внести туда все, что так и не успел прежде, научиться плавать, починить одежду, а может быть, даже построить хижину и пожить подольше».